и я никогда его больше не увижу. Но ты-то остался, и глупо было бы избегать встреч с тобой, пока они еще возможны. Я перессорился со всеми друзьями, потому что не хотел, чтобы они видели, как я умираю. Но если ты способен выдержать это, то давай попробуем начать все сначала. Смерть Роберта напомнила мне, что у меня есть и другие товарищи. Если ты не против, давай дружить снова. Мне здесь хорошо. У меня даже появилась подружка. Я подписываюсь и пишу адрес на конверте. Как бы мне хотелось сейчас увидеть Уоррена и объясниться с родителями, и все наладить, как надо. Но смена скоро кончится. Не стоит тратить драгоценное время на обдумывание и решение проблем, которые могут подождать до моего возвращения домой. Сумерки. Лучи заката, словно паутинки, блестят в кронах деревьев. Мы несем настил, словно гроб на похоронах. Габриэль, Питер, Есон и Тайлер — С одной стороны, Ларри, Луис и я с другой. Для нас, по крайней мере, для меня, Настил все равно, что мертвое тело Роберта. Пожалуй, для меня он значит даже больше. Хотя душа и оставила тело Роберта, Часть ее словно еще живет в этих досках. Потому-то я и не рвался на похороны. Захотел бы — поехал. Родители Роберта вряд ли бы возражали. И доктора Морланда можно было бы уговорить. Но зачем? Каждый по-своему хранит память об умерших. Мне важнее видеть этот настил, чем закрытые глаза и мертвое тело Роберта. Точно так же я предпочитаю смотреть на океан, откуда вышло все живое на земле — чем рассматривать одинокую ракушку на берегу. Мы понимаем, это тоже похороны. В торжественном молчании мы несем настил кручью. к ручью. Мы выбрали кружной путь, не хотим, чтобы нас заметили. Но вскоре встречаем Рика и Джима. На миг меня охватывает паника своими расспросами и упреками, они могут все испортить. Возьмут и заставят отнести назад настил или вообще разобрать его. Но потому, как вожатые смотрят на нас, я понимаю, что мы неверно судили о них. Не случайно они нам сейчас повстречались. Видно, давно знали, что мы задумали. Я корю себя за то, что не рассказал им раньше — но ведь Роберт всегда готовил свои трюки в тайне. Вот и я хотел, чтобы все оставалось как при нем. Глупо, ведь они его тоже знали и имеют право идти с нами. Вожатые ничего не говорят, просто идут рядом. Рик около меня, Джим рядом с Габриэлем. Мы перестраиваемся, чтобы они могли нести настил вместе со всеми. Я укрепляю настил на том месте, которое Роберт указал мне и Луису в тот день, когда открыл нам свой план. Я помню, как волновался тогда, пытался отговорить его, боялся, что он сломает себе шею. Теперь я жалею, что Роберт не успел осуществить задуманное. Теперь я уверен, что прыжок стал бы очередной его победой над смертью, может быть, последней». Луис, Питер, Ясон и я вбиваем в землю колышки от палатки, потом поднимаемся и отряхиваемся. Все смотрят на меня, ждут, что я произнесу речь, но я не знаю, что сказать. Да и к чему слова. Я просто стою, сжав руки за спиной, и смотрю на настил, на враг за ним, на противоположный берег, Остальные понимают, что я был ближе всех к Роберту и молча ждут моих распоряжений. Я поворачиваюсь и иду прочь. Ребята за мной. До самого дома никто не произносит ни слова. «Папа!» — кричу я. «Сколько еще осталось до старта этого космического корабля?» «Я сижу на двух стульях» которые изображают больничную койку, и смотрю на холли. «Неплохо», — хвалит она, — «только пристань повыше, словно ты волнуешься и хочешь удрать. А после «папа» сделай паузу побольше, чтобы Луис успел вбежать». Я киваю. «Попробую завтра, когда вся трупа будет в сборе. Я сую текст в карман и схожу со сцены». «Только бы на публике не перетрусить». «Не волнуйся», — успокаивает меня Холли. «Большую часть времени ты будешь лежать, и тебе незачем будет смотреть на публику». Я неуверенно киваю. «Ну, теперь-то ты мной гордишься? Тем, что я решился сыграть это после смерти Роберта?» «Ты молодец», — Холли обнимает меня. Это совсем непросто. Понимаешь, я лежал и думал о Роберте, как он умирал на настоящей больничной койке, и повторял про себя. Это не смешно. Он умер, а ты обращаешь это в шутку. Но потом я вспомнил, что ему нравился твой замысел, и понял. Если не сыграю, он даже из могилы обзовет меня неженкой, и маменькиным сынком. Холли улыбается. Я обнимаю ее. Мы выходим из комнаты отдыха. Ларри и Кэрол поджидают за дверью. Теперь их очередь репетировать. «В полном вашем распоряжении», — приглашает их Холли. «Только не пытайтесь меня убедить, что вы там действительно репетировали». Поддразнивает нас Кэрол. Холли ухмыляется. Я подмигиваю Ларе. Я всегда мечтал об этом. Меня распирает от гордости, хотя мы ничего особенного и не делали. Просто репетировали и все. К тому же нас в любую минуту могли бы застукать. И все же забавно, что кто-то способен заподозрить, что мы занимались в комнате отдыха чем-то этиким. А почему, собственно, и нет? Кэрол проходит внутрь. Ларри мешкает в дверях. — Спасибо, что вступился за меня сегодня. — Я влез.